третий В октябре 1934 года в семье Тарковских родилась девочка Марина, а в декабре все при содействии друга семьи Льва Горнонга переехали на Щепок. Жизнь в двух маленьких сырых комнатах цокольного этажа, стирки, кормления, купания, соседи, коммунальная кухня, керосинки, продукты, перечень бытовых ежедневных забот, Можно продолжать бесконечно. Мария Ивановна была многоодаренной личностью, и одним из ее дарований была способность поддерживать древний культ очека, дар богини Весты. Сегодня непонятно, как она справлялась с жизнью, уделяя особое внимание воспитанию детей с умением держать форму. Она мало следила за собой, но природа наделила Марусю не только красотой, но и особой, врожденной, естественной стильностью, которая видна на любой фотографии, а в зеркале точно угадана передана пластикой Риты Тереховой. Изящество, тяжелый пучок волос, папиросы, что-то своевольное и в любой черте лица, в любом движении. Мне рассказала Ира Рауш-Тарковская, первая жена Андрея, а училась не в одной группе в Авгике как увидела мария ивановна чтоб попасть в комнаты надо было пройти через коммунальную кухню в кухне на столе закинув ногу за ногу сидела Мария ивановна и чистила картошку немолода в обычном сером платье в мелкую клеточку кто сидела не отлично кажется было на все случаи жизни она все еще сохраняла свою породистую стильность Не нам судить, что случилось тогда, в 1937 году, когда детям было пять и три года, когда Арсений Александрович ушёл из дома к другой женщине. Жизнь семьи была дисциплинарно разделена на мелкие промежутки времени кормления, готовок, мытья, а жизнь человека творческого, хоть и требует дисциплины, но другой. Однако из своего тяжёлого быта он ушёл, быть может, в ещё более тяжёлый. Антонина Александровна Бахонова, 1905-1951 годы. Тоня, так ее называли, жила с мужем маленькой дочкой. Арсений Александрович ушел как бы из своей трудной, но родной ситуации, еще более трудной совсем не родной. Значит, сверчок на печи завел свою песню раньше. Летом 1935-1936 годов семья Тарковских живет в деревне Игнатово.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 От Маруси и от детей, которых как будто нежно любил. Да и Маруси он любил. Сердце у него разрывалось от жгучей жалости. Конечно, мы, друзья, осуждали его за уход, но, по правде сказать, не слишком строго. Может, он и правда ничего не мог поделать? Он ведь поэта поэта как сказал потом Ахматова, ни в чем не повинны, ни в том и ни в этом и сын его, Андрей, глубоко понимавший отца, оправдал его в своем зеркале. Тоня, или как называл ее Арсений Александрович, «сирена» была прямой противоположностью Марии Ивановны. Франтиха и щеголиха прекрасно одевалась, всегда по моде и к лицу, весела, добра, великодушна. Надо справедливости ради сказать, что все заработанные деньги делились поровну. Тоня за этим следил Да, Андрей и Марина ее любили, а в дальнейшем, когда Арсений Александрович покинул ее, Мария Ивановна очень поддерживала Тоню, но все это будет потом. А пока в 1938 году ситуация была тяжелой. Мария Ивановна устроилась на работу в первую образцовую типографию, корректором по смену. Жизнь хоть и легче не стала, была сохранена гордость. Мужу сама вложила чемодан и теперь сама зарабатывала деньги. В их жизнь вошла переписка, так как Арсений Александрович много разъезжал, болел, лежал в больнице, была война и послевоенные годы. они переписывались даже в Москве. Доступна нам переписка собственность архива Андрея Осенничья Тарковского, принадлежащего Пушкинскому дому в Санкт-Петербурге. Письма Риванны, детей, их рисунки он бережно хранил. Эти документы не требуют комментариев, так ясно, безускусно искренне. Описаны жизнь и отношения этих людей. Примечание. Приведенную в издании Арсений Андрей, Москва, 2002 год, переписку приходится опустить по причинам уже упомянутым, что бесконечно жаль. Переписка объективнее любого текста обнажает до дна бытовую духовную опрятность и нежность, с которой дети и родители относились друг к другу. Конец примечания.